Однако через все события красной нитью проходила основная тема — чистота и невинность Бомбикса. Вероятно, констатация его гения, хоть и ничем не подкрепленная, должна была заставить читателя простить герою все преступления, которые тот безоглядно совершал в сговоре с малопонятными монстрами. Перекладывая листы, Страйк вспоминал слова Джерри Уолдегрейва о том, что Куайн ненормальный. Теперь такой взгляд казался ему резонным. С минуты на минуту должен был начаться футбол. Отложив рукопись, Страйк почувствовал себя так, словно долгое время томился в темном, грязном подвале, без света и воздуха. Теперь у него оставалось только одно светлое предчувствие уверенность в победе арсенала. Спурсы вот уже 17 лет не могли обыграть этого противника на его поле. И в течение 45 минут. Страйк наслаждался жизнью. Он шумно болел за любимую команду и дождался счета 2-0. После первого тайма он с неохотой выключил звук и вернулся в причудливый мир, созданный воображением Оуэна Куайна. Никого из знакомых лиц он там не находил до тех самых пор, пока Бомбикс не приблизился к заветному городу. Здесь, на мосту, перекинутом через ров у городских стен, маячила крупная, нескладная, близорукая фигура — резчик. Такой приметы, как очки в роговой оправе, у резчика не было, зато он носил мягкую шляпу. На плече у него болтался окровавленный, извивающийся мешок. Резчик предложил провести Бомбикса, Суккубу и Пиявку в город через потайной ход. Уже претерпевшись к сценам сексуального насилия, Страйк не удивился, когда резчик задумал кастрировать Бомбикса. Во время их драки резчик уронил заплечный мешок, из которого выскользнула карлица. ***Резчик погнался за ней и упустил бомбик со суккубу и пиявку. ***Те нашли в стене лаз, пробрались в город и, оглянувшись, увидели, как резчик пытается утопить крошечное создание ворву. ***Углубившись в чтение, Страйк прозевал начало второго тайма. ***Он поднял взгляд на безмолвный экран. ***Черт! ***Два-два. ***Уму непостижимо. ***С Пурсы сравняли счет. Страйк в сердцах отшвырнул рукопись. Защита арсенала рушилась у него на глазах. А ведь победа была так близка. Канонирам прочили первое место в лиге. «Блин!» — заорал Страйк через десять минут, когда Фабианский пропустил удар головой. Спурсы победили. Матерясь, он выключил телевизор и сверился с часами. На то, чтобы принять душ, одеться и заехать за Ниной Ласселс в Сент-Джонс-Вуд, оставалось всего 30 минут. Поездка в Бромли обратно грозила ощутимо ударить по карману. Страйк с отвращением прогнозировал содержание последней четверти романа и сочувствовал Элизабет Тассел, которая вообще не одолела заключительные пассажи. Кроме любопытства, он не смог бы назвать иной причиной, побуждавшей его читать дальше. В досаде и унынии Страйк поплелся в душ, сожалея о невозможности провести этот вечер дома. И при этом, вопреки здравому смыслу, твердил себе, что, не отдая он все свое внимание скабриозному, кошмарному мирку Бомбикса Мори, Арсенал мог бы их победить.